Готовый победитель. Утром я никак не мог засунуть кота в портфель. Из ранца торчали то голова Мурзика, то хвост, то лапы когтями наружу. В общем, кот торчал и рычал. Я знал, что если выну из портфеля все учебники, Мурзи с удовольствием отправится со мной хоть на край света. Но я же шел в школу, так что вытащил только самые ненужные тетради, дневник и банку-непроливашку для урока рисования. А кусок колбасы кинул на самое дно. Тут Мурзик сам запрыгнул в портфель и принялся громко чавкать. Я быстро пробежал в прихожую, накинул красную ветровку, обулся и через минуту уже был на улице. На этот раз ни одной черной кошки по дороге не встретил. Наверное, их теперь в персиковый перекрасили, потому что две персиковых мне дорогу перешли. В общем, добрался я... Мне интересно, без приключений. Когда я забегал в школу, мне навстречу выскочил наш двоечник Митя Митин с огромными испуганными глазищами. Он понесся куда-то в сторону пруда. Но до Митьки мне дела не было. Сегодня я чувствовал себя победителем. Ой, забыл вам сказать. Мы с Громилой Лешкой Лёшкой из седьмого Б поспорили на целых три щелбана, что я принесу кота на уроки. Если выиграю, меня больше не будут называть мелким. Я быстро отыскал Лешку в классе химии. Там ужасно интересно. На столе учителя всякие жидкости интересные стоят. Словно он колдун какой. Лешка сидел за первой партой, и рисовал каких-то чудных зверей. Я с ним поздоровался, приоткрыл портфель и говорю, глянь, кота принес. Лешка не поверил и решил наклониться пониже. Зря. Мурзик быстро понял, что к нему лезет какой-то незнакомый нос, да еще и с насморком. И как вонзит в Лешки нос когти, а Лешка как закричит. Ты не кота принес, а ужас какой-то. Раз он меня поцарапал, щелбаны отменяются. Я говорю, «Это не ужас, Амурзик, и ты сам виноват. Давай лоб!» Лешка долго отнекивался, а потом ему девочки сказали, что стыдно бояться от мелкого три щелбана получить. Я хотел в класс с хорошим настроением уйти, а Лёшка всё испортил. Говорит, я твоих щелчков по лбу даже не почувствовал, а вот тебе теперь весь день кота от учителей прятать. Поэтому я на урок грустный пришел. Чувствовал себя хуже вовке Печенькина. У него-то хомяк поменьше кота. Пока еще. Я достал тетрадку, учебник, а коту сказал. Ты тихо там. Можешь даже спать и сопеть. А я тебе на перемене сосиску куплю. Лида сидела рядом. Она услышала, что я с портфелем разговариваю, удивилась. А я объяснить ничего не успел, потому что Марь Павловна пришла. Она стала нас по очереди к доске вызывать, чтобы мы стихи про осень рассказывали. А у меня от волнения все из головы вылетело. Только песню одну вспомнил почти. Что такое осень — это небо, что-то там и с чем-то под ногами. В лужах птицы с облаками, ничего не помню. Марь Павловна покачала головой и говорит. — Садись. Три. Где твой дневник? А я отвечаю. А почему не два? Ой, хотя спасибо. А дневник? Он лежал в портфеле, но потом дома остался. — А почему? — спрашивает Марь Павловна. — У него горло разболелось. И тут на мою парту Мурзик запрыгнул. Пушистый, серый, глазище, как два блюдца, и хвост не трубой, а трубищей. Я понял, что попался. Говорю, у меня кот в портфель не влезал. Марь Павловна так серьезно отвечает. — Ну, раз кот в школе нужнее дневника, неси его сюда. Я испугался. — Зачем? Я на нем оценку нарисую. Не надо, говорю Марь Павловна, на нем оценку рисовать. Тем более тройку. Ладно бы еще пятерку. А так вы ему всю шерсть испортите. Ты сам кота портишь, говорит Марь Павловна. Нельзя животных в рюкзаке таскать. Я сейчас твоей маме позвоню. И вдруг я такое заметил. Журнала-то нашего классного нет. Марь Павловна оценки на листочек ставит. Тут я и придумал, как прощение заслужить. «Марь Павловна, можно вам помочь? Сбегать журнал принести?» — говорю. Учительница отвечает. «Ребята, журнал пропал. Его нигде нет. Это очень плохо. Теперь я никогда не смогу отпустить вас на каникулы, потому что оценки за четверть не проставлю. И вообще, вы навсегда останетесь в четвертом классе». Я разволновался. «Мне в четвертом нельзя, а то родители велосипед новый не купят, скоростной». — Вы не переживайте, мы на первой же перемене журнал найдем, куда бы он ни спрятался. Он не мог далеко уйти. У него ног мало. Юрка кричит. — У него вообще ног нет. Его, наверное, украли. Мы обязательно найдем злодея и манной кашей накажем. Вдруг он сейчас где-то сидит, смеется и ставит нам всем двойки. — Двойки только я вам ставлю, — улыбнулась Марь Павловна. — И нет никаких злодеев. Я просто пошутила. Я говорю, «Зачем вы так шутите? Я чуть с ума не сошел, так нельзя!» «А котов в школу тоже приносить нельзя», — отвечает Марь Павловна. Все рассмеялись. Один я стоял красный, как помидор из рекламы кетчупа. На перемене пришла мама и унесла Мурзика. Это я ее попросил. А потом мы очень обрадовались, потому что учительница по английскому языку Елена Сергеевна плакала. У нее из кабинета пропал любимый цветок. Мы, конечно, не этому радовались, а тому, что сможем показать, какие мы замечательные детективы, и доброе дело совершить. Фиалку найти. «Цветочный вор», — я успокоил Елену Сергеевну. «Не переживайте, знаем мы одного вороватого любителя цветов. Завтра фиалка вернется в класс». Она слезы вытерла, очки надела, платок свой синий на плечи набросила и расплакалась еще сильнее. «Какие же вы у меня заботливые!» Едва уроки закончились, мы, детективы, пошли к Мите Митину. Это я так предложил. Митя жил совсем рядом со школой, сразу за булочной. Он нам дверь открыл, стоит веселый, в шортах, в футболке с Микки Маусом и колбасу без хлеба ест, сухариками закусывает. Я говорю, «Давай, друг мой, наедайся от пуза, а то в тюрьме тебе только воду и хлеб давать будут». — Ну, может, манную кашу по праздникам. Митька не растерялся. Еще три чипсины в рот засунул. — Не знаю, зачем мне в тюрьму, но я там без праздников обойдусь. Уж лучше хлеб, чем каша. А что случилось-то? Я говорю. — Митя, ты с такими испуганными глазами из школы убегал, как будто за тобой вампир гонится. Признавайся, зачем чужое взял? У Митина глаза еще больше сделались. — Как ты узнал? — я отвечаю. — У то куда девать? — Давай, доставай из портфеля, что взял. — Не могу. — Это еще почему? — рассердился Юрка. А Митька покраснел, говорит. — Я что взял, то съел. Юрка как закричит. — У нас жвачное животное в классе завелось. Ест колбасу, а закусывает фиалками. Может, ты кот? Давай я с тобой лазерной указкой поиграю. Митя у виска пальцем покрутил. — Зачем мне есть цветы? Они невкусные. — А ты откуда знаешь? — говорю. — Пробовал? — Давай, признавайся, где горшок? Он на меня смотрит. — Какой горшок? — Обычный, круглый такой. Через минуту Митька из туалета притащил горшок своего младшего брата. — Этот, что ли? — Нет, кричу, убери его скорее. Фу! Мне горшок от фиалки нужен. — От той, которую я съел? — догадался Митин. — Да кивнул юрка лучше честно отдай я в следующем году боксом начну заниматься так что со мной надо дружить тут я вижу стоит миткин ярко красный портфель я как схватил его сразу расстегнул и все на пол вывалил точнее на ковер средней пушистости ой это же мой пакет для завтрака удивилась светка я думала что дома его забыла он был у тебя в портфеле почему «Я взял твой завтрак посмотреть, а там так вкусно пахло. Я нюхал, нюхал, потом слышу, ты к классу подходишь», — покраснел Митин. «А знаешь, как я об этом узнал? Ты смеешься громко и заразительно на весь этаж. Я хотел завтрак к тебе в портфель положить, но побоялся, что заметишь. Бросил его к себе в пакет и на пруд побежал». «Зачем?» — спрашиваю. «Ясное дело, зачем. Нервничать. Я же никогда чужого не брал». Пока переживал, проголодался и все съел. — А когда же ты фиалку успел украсть? — не унимался Антон. — Да не успел я! — щупленький Митька ударил себя по лбу от досады. Я говорю, — не успел, но хотел? В общем, нет тебе веры. Мы забираем все твои фиалки. А там уж Елена Сергеевна свой цветок в лицо узнает. Или в лепестки. Как там цветы различают? — фиалки не мои! — закричал Митька. — Вот ты признался! — обрадовался Антон. «А чьи? — А Мамины! Мы все разом замолчали. Очень некрасиво вышло. Набросились, как коршуны, на человека. Еще и обозвали. Перед Митькой было стыдно. И перед Еленой Сергеевной. Она ведь так на нас надеялась. И тут Лида говорит. — У меня тоже дома есть фиалки. У Юрки, у Антона. Помните, мы к ним на дни рождения приходили? — Я люблю цветы, поэтому везде любовалась фиалками. Нам в школе вор не найти. Давайте лучше так сделаем. Пусть каждый из нашей команды принесет по одному цветку в класс, а Елена Сергеевна выберет, какой ей больше нравится. Ребятам понравилась идея, а мне понравилась Лида. Еще больше, чем раньше. Замечательные мы Все утро я упрашивал маму. Ну отдай самую красивую фиалку, тебе же не трудно. Зато учительница порадуется. А я расстроюсь, повторяла мама. Бери хоть десять, но мою любимую не трогай. И вообще, если мне не трудно любимый цветок отдать, то тебе не трудно в субботу квартиру пропылесосить и коврики выбить. Хорошо, согласился я. Все сделаю, да еще и картошку начищу. Мама прижала к себе горшок с фиалкой, попрощалась с ней. И мне дала. Держи, горе ты мое. Елена Сергеевна, хороший человек. А ты, супер мама, крикнул я, убегая. У тебя есть суперспособности радовать меня. В школу мы вошли вместе с Юркой. Гляди, похвастался он, и сунул мне под нос огромный кактус. Елена Сергеевна точно его выберет. Я тогда подумал, что это очень глупо. Кактусы нужны, чтобы фильмы про ковбоев снимать. Еще их можно на подоконник поставить вокруг нормальных цветов, чтобы кошки до фикусов и герани добраться не могли. Но Юрке я этого не сказал. Зачем человеку настроение портить? Врываемся мы с ним в кабинет английского языка. А там такое. Елена Сергеевна сидит растерянная, а перед ней штук двадцать фиалок. Антон заметил нас, похвастался. — Я первый принес свой цветок. Но ребята столько притащили, что выбрать очень трудно. Я говорю, нечего тут и выбирать. Они все одинаковые, в синим цветут. Надо брать мою, она редкая. Когда распускается, на вишню похожа. Елена Сергеевна сидела будто в саду. Я подумал, что учительницы очень идут цветы. А она посмотрела на всех нас и решила. Ребята, вы замечательные. Но правильно будет отдать цветы вашим мамам. Светка расстроилась. «Мы же у родителей разрешения спросили. Они огорчатся, подумают, что вам их фиалки не понравились». Тогда Елена Сергеевна говорит. «Давайте вы разнесете их по разным кабинетам. Другим учителям тоже приятно сделаете. А я возьму только один цветочек». Она показала на Юркин кактус. «У меня такого никогда не было. Уж больно красивый. А вот редкую фиалку надо маме вернуть». Юрка обрадовался, а я наоборот. Уже совсем грустным стать хотел, но тут, гляжу, Митька бутерброды светки дает. Вот, возвращаю, что случайно украл. И лимонад еще, это просто так, подарок. Все улыбаться стали, а потом побежали цветы раздавать, даже физруку подарили. Он у нас, знаете, какой? Высокий, сильный и всегда бегать заставляет. Мы на целую минуту на урок опоздали, но нас Марь Павловна простила. Мы же ей тоже фиалку дали. Вся школа только и говорила, какие мы молодцы. Дома я очень боялся, что мама расстроится, ведь ее цветок не взяли. Даже мороженое мне в горло не лезло. Но мама увидела фиалку и обрадовалась. Ура! Анютка вернулась. Я глаза выпучил. Какая Анютка? — Это я так фиалку назвала, — отвечает мама. — А зачем? — Потому что люблю. Она это чувствует. Фиалка ведь живая. Вечером я никак не мог уснуть. Все думал о Юркином кактусе. А вдруг его тоже как-то зовут? Надо спросить. Или имя придумать? Кактусовое. Мне даже снилось, как я придумываю его вместе с Юркиным цветком. А кругом ковбои на лошадях бегают за кошкой, которая съела герань.